Глава четвертая. Одна дома. Празднование свадьбы закончилось вполне достойно, без мордобития. Несмотря на то, что крепких напитков на столах хватало, интеллигентные гости ими не злоупотребляли, потому что напиваться на глазах хозяйки, одиннадцатилетней девочки, не самая лучшая идея. Именно меня оставили отдуваться, сбежавшие уже к вечеру от гостей новые и старые родители. Пришлось соответствовать положению и вести себя, как подобает молодой представительнице аристократического рода, то есть сидеть во главе стола и дирижировать процессом. Кто бы знал, как я это вытерпела. Старшая часть сознания ненавидела большие сборища, а младшая лишь недавно вынырнула из своего затворничества. Все когда-нибудь кончается. Закончились и эти мучения. После завтрака разъехались последние гости, хорошо хоть занимался ими уже управляющий. Этим же утром я отправила родителей в свадебное путешествие. Вот не понимаю я такого подхода. У них и так до свадьбы каждая ночь была брачной, а теперь еще и путешествие какое-то. Ехать с ними на наотрез отказалась. Они и не очень-то настаивали. Нужна я им там, как в телеге «Пятое колесо». Наставление отца управляющему по воспитанию подрастающего поколения нагло подслушала. «Обещала же не вторгаться в личную зону родителей, но я туда и не лезу. Очень надо». Разговор шел в кабинете управдома, поэтому подключилась к системе наблюдения, не нарушая принятых правил. Разговор отца с Томом. «Том, ты не смотри, что девочка достаточно самостоятельная, контролировать ее необходимо. Особого времени на воспитание у меня, к сожалению, не было, поэтому выросло то, что выросло». По отзывам домашних учителей, учится она замечательно, но слишком спокойная, самостоятельная и скрытная. О, насчет скрытности я уже заметил. Вот поэтому и посматривай за ней, чтобы по незнанию чего-нибудь не натворила. Она у меня жила затворницей после похищения. Ее деятельность без нужды не ограничивай. Девочке скоро в школу идти, а там нужны навыки общения в обществе. Денег у нее для развлечений достаточно. Если что-то понадобится, звони в любое время. Насколько я знаю, она у вас не транжира, и потратить оставшуюся сумму на карточке — это надо еще постараться. Все же я за нее переживаю. Старый управляющий всегда за ней поглядывал. Не беспокойтесь, господин Крой. И как родственник, и как управляющий я за ней присмотрю. Так что можете отдыхать со спокойной совестью. Отлично. С дочерью решили. Теперь родственники». Более-менее нормальные отношения у меня налаживаются лишь с отцом. Прояви к нему особое внимание. Остальных гони в шею, в том числе и мою сестричку. Это же надо додуматься, пронести без спроса на свадьбу пару скрытых записывающих камер, а потом с ними же и опозориться. Неужели трудно было предупредить меня? Отдал бы ей официальные записи. Я понял, господин Крой, поддерживать контакт только с дедом Синты. Тогда все, мы полетели. «Фух! Наконец родители уехали. Пора заниматься материальным обеспечением. Том, где там твой знакомый?» Неожиданно завалилась я в кабинет управляющего. «А поздороваться с утра не обязательно. С упреком посмотрел на меня тот, хотя понимал, что воспитывать подростка уже бесполезно. «Не, с тобой не обязательно. Лишняя трата воздуха и усилий. Обойдемся без приветствий». Нахально усмехнулась я, Затем, скорчив виноватую рожицу, пробубнила. «Извините, дяденька, совсем случайно взломала систему видеонаблюдения и подслушала разговор с отцом». Прекратив игру, серьезно добавила. «И вообще, ты даешь мне спокойно жить, а я не мешаю тебе выполнять свои функции». Аналогичный договор я заключила с Ликой. «Тебя устроит такое соглашение?» Мое наглое заявление несколько выбило Тома из равновесия. «Ну ты... фрукт». Пробурчал он, недовольно качая головой. Учитывая, что он уже знал о девочке, предложение не противоречило ее поведению. Что выросло, то выросло. С удовольствием повторила отцовскую фразу. Ладно, договорились. Но мои замечания, если они появятся, прошу учитывать. С нравоучительным видом ткнул мне пальцем в лоб Том. что? кивнула я. Тогда давай так. После обеда приглашаем на разговор моего знакомого и вылеченного друга нашего водителя. Марин говорил, что поэт уже вышел из лечебницы и жаждет начать службу на арабских галерах. Улыбнулся Том, глядя на подопечную. «Отлично. Я пошла чистить перышки к встрече. Пусть охрана готовит выезд после обеда. Повезем новых рабов осматривать медийную галеру». Я выпорхнула из кабинета управляющего. «Вот оторва растет. Кому-то здорово не повезет, а может и повезет. Это еще как посмотреть». Услышала напоследок своим обостренным слухом глухое бормотание Тома за неплотно прикрытой дверью. Поэта привез Марин. Знакомый Тома прибыл на собственной машине. Том завел их в нашу гостиную, где я ожидала потенциальных подчиненных во всей красе. Поэт меня уже видел в этом черном кожаном обтягивающем наряде заклепками, а вот второй посетитель несколько нервно переглянулся с Томом. Рыжий долговязый мужчина средних лет в идеальном светлом костюме совсем не походил на человека, занимавшегося музыкой, по крайней мере, на портреты музыкантов, мелькавших на просторах компьютерной сети. «Знакомьтесь с моей госпожой, а теперь еще и родственницей, Синтой Крой. Это она желает озадачить вас некоторой работой», — представил меня Том и тут же добавил, улыбаясь. «Господин поэт и так уже официально принят в качестве литературного раба», А вот господину Симону Торресу эта процедура еще предстоит. Я еще не дал согласие Недовольно пробурчал Симон, сомнением поглядывая на будущую хозяйку. Он пока не понимал, почему Том настоятельно рекомендовал внимательно прислушаться к предложению. Девочка выглядела несколько старше своих лет, да и необычная одежда этому способствовала. На капризную стерву она все же не походила. Спокойное лицо и слишком умные глаза выдавали очень необычную личность. Проблема легко решаемая, если ваш профессионализм именно на том уровне, который мне нужен. Насмешливым взглядом окинула я недовольного электронщика. Интересно, как вы, госпожа Синта, будете его определять. Скептически усмехнулся Симон, с большим интересом рассматривая мою фигурку. Хм, если его тянет к маленьким девочкам, то мне он не подходит. Хотя, судя по ауре, как девушка я его не интересую. Скорее, в ней преобладают цвета разочарования. От этой встречи он ждал чего-то большего. Надо доставать припрятанный обух, чтобы сразу по темечку тюкнуть. Можно устроить и экзамен по электронике. Вы окажетесь сильно удивлены, но меня в настоящее время интересует ваш уровень работы со звуком. Снисходительная ирония прописалась на моем лице. Для начала дам вам прослушать одну пробную композицию. Потом решим, стоит ли с вами иметь дело. Надевайте наушники. Эту музыку лучше слушать без внешних помех. Я протянула потенциальным работникам пару радионаушников. Их подготовила к этому моменту заранее, вместе с притащенным из своей комнаты переносным музыкальным центром. Кивнув на большой диван, расположенный рядом, предложила гостям устраиваться. «А мне, значит, уши не положены?» С некоторой обидой поинтересовался Том. «Нет». Покачала я головой с хитрой улыбкой, взглянув на недовольного управляющего. Потом поймешь, почему». Едва парни уселись, с пульта запустила первую подготовленную композицию. Создана она была несколько топорно, на простой программе по обработке звука, стянутой из сети, но основные принципы эльфийского воздействия там прописаны. Первая мелодия звучала на тему грусти. Потому как потоком потекли слезы из глаз подопытных, поняла, эльфийская магия действует не только на местных женщин в моем лице. До последнего момента испытывала звучание лишь на себе. Запись уже давно закончилась, а слушатели только начали приходить в себя. Том ничего не слышал, но на лицах гостей и так читал настоящий взрыв эмоций. «Никогда ничего подобного не слышал. Потрясающе!» Стягивая с ушей наушники, прохрипел Симон, рукавом вытирая слезы с глаз. Поэт продолжал сидеть, не снимая наушников с закрытыми глазами. Наконец он открыл их и, явно не видя нас, автоматически достал из кармана пиджака обычный бумажный блокнот и начал что-то быстро строчить в нем, время от времени беззвучно шевеля губами. «Все!» — наконец выдохнул поэт. «Это же чудо какое-то! Если хорошо обработать, будет хит всех времен!» Он протянул мне блокнот. Корявым, неровным строем строки лежали на бумаге. Легенда. Арена цирка, рев народа, великий праздник настает. Тому дарована свобода, кто бой кровавый проведет. Здесь меч короткий вверх взлетает, и слышен хриплый зверя стон. Там гладиатор погибает, могучий лапою сражен. В смертельные схватки тают силы, и у зверей, и у людей наградой будут им могилы и вопли низменных страстей. Вот день уже идет к закату. Лишь зверь и воин смерти ждет. Броне погнутой и булату Природа выписала счет. Весь стадион вдруг поразился. Булат отброшен, бронь долой. Кольвицы варвар устремился, Как будто шел к себе домой. В могучем звере смог увидеть То неземное существо, Какое он не дал обидеть В родном краю и так давно. А зверь, почуяв запах друга, Застыл, и ярость вдруг ушла. Они сошлись на центре круга, и львица друга приняла. С восторгом зрители кричали, свобода призом им была. Торговцы их потом встречали в пути в родимые края. Слов у меня не нашлось. Действительно гений. Немного переделать концовку музыки на более жизнерадостный мотив, и песня должна зазвучать. Даже мой недоразвитый талант в этом направлении подсказывал, что получится весьма качественная вещь. Подобрать хорошего исполнителя, и мы с этой песенкой взлетим на вершины рейтингов. Пробубнила меня над духом Симон, заглядывая через мое плечо в блокнот. Рост вполне позволял ему это делать. «Мы?» Обернулась к нему, глядя снизу вверх. «Мы?» Утвердительно кивнул он. Безоговорочно присоединяюсь к вашему ненормальному сообществу музыкантов и поэтов. «Одна!» Вот так запросто выкладывает сногсшибательные мелодии, а другой за несколько минут создает текст. Ради возможности приложить руку к этому шедевру, согласен забросить свою работу. Лучше один раз посмотреть на мир открытыми глазами, чем всю жизнь прожить в темноте. Я посмотрела на довольного Тома. Отлично. Том? Запрягай семейного монстра. Все едем в казино. Устраиваться. Одного Марина для охраны машины на стоянке будет вполне достаточно. Управляющий возражать не стал, и через несколько минут мы уже выезжали из ворот поместья. Основной послеобеденный поток машин прошел, так что добрались до конечного пункта нашего пути достаточно быстро. Как ни странно, проблем с охраной заведения у меня не возникло. Высокий дядечка с фигурой культуриста выдал мне и Тому личные карточки пропуска, заранее припасенные в сейфе у входа. «Моих рабов?» Он отправил оформляться в службу безопасности, а меня попросил зайти к директору. Сопровождение мне даже не выделили. Пришлось топать до знакомого кабинета в одиночку. Тома туда не пригласили. Хозяин встретил меня на пороге своих апартаментов и любезно провел в помещение, даже кресло придвинул, когда я собиралась присесть. Прямо душка. «Госпожа Синта, вы приехали как нельзя кстати. Не хотел вас тревожить некоторое время после семейного праздника?» Но раз вы появились, грех упускать такую возможность. Одна из наших проблем сейчас находится в игровом зале. С его лица не сходила довольная улыбка, пока он меня информировал. О расхождении слов Саура я не увидела. Директор на самом деле рад моему приходу. Придется помочь его Горю. В чем проблема? Наша постоянная клиентка, 14 лет, отлично играет на гоночном автомате. Еще бы ей не гонять, когда отец глава автомобильного концерна и с детства разрешал дочери использовать тренажеры компании. С небольшим раздражением, явно обращенным на описываемый объект, пояснил Эрих Корт. «А в чем здесь криминал?» — не поняла я. «Или девушка тоже потрошит ваши автоматы?» «Иногда потрошит, но вопрос не в этом», — скривился директор. «Маленькая стерва унижает наших посетителей. Слова презрения для этого используемые повторять не хочется». Когда она сидит в секторе гонок, постоянные клиенты, приносящие немалый доход, предпочитают эту зону обходить стороной. Так что ваше появление там обязательно вызовет конфликт. Прошу выиграть пару заездов, чтобы немного притушить ее превосходство над обычными посетителями. Анализ статистики недавней работы на таком игровом автомате показывает, что выполнение этой задачи в ваших силах. А если серьезно пострадает денежный ящик в автомате? Усмехнулась я глядя на переживающего за доходы казино директора. «Только один. Или, в крайнем случае, пару. Подозревая, что противница заставит провести заезд повторно на другом автомате, не поверив, что предыдущий в проигрыше не виноват. Вам два десятка жетонов для разминки хватит?» Тяжело вздохнул Эрих. «Похоже, хозяин заведения лишние траты не приветствовал». «Хватит. Тогда я пошла?» — поднялась я с кресла. «Направьте моих людей в студию». «Пусть там пока с оборудованием разбираются». «Без проблем». Кивнул директор, доставая из ящика стола две упакованные стопки тысячных жетончиков и даже любезно проводил меня до стойки охраны, хотя идти там было всего пару десятков метров. Второй раз появляюсь в детском зале казино, а уже фактически иду на работу. И не говорите мне потом, что дети в этом мире не работают. Сразу в нужную секцию не пошла. Покрутилась со скучающим видом рядом, проиграв десяток жетончиков в различных автоматах. У гоночных тренажеров на первом же от входа устройстве развлекалась девчушка лет 13-14, на вид чуть старше меня, одетая в слегка потрепанный комбинезон гонщика. Кислая мина на лице говорила, что особого удовольствия от игры она не испытывает. Аура вообще показывала полную скуку. В один из моментов... Когда девочка со скучающим видом осматривала зал, я нажала правильную комбинацию цифр на своем игровом месте. С характерным треском в специальный контейнер посыпались выигранные жетончики. Особо разжиться не получилось, лишь вдвое компенсировало предыдущий проигрыш. Вся эта операция проводилась для того, чтобы привлечь внимание противницы. Это отлично удалось. Осматриваясь с аналогично кислым видом, как бы случайно встретилась с ее заинтересованным взглядом. Сделала вид, что именно этот взгляд подтолкнул меня к выбору гоночной секции. Не торопясь, на ходу запихивая выгранные жетоны в карман куртки, направилась в нужную сторону. «Что, ерундой страдаешь на недоразвитых тренажерах?» — огорошила неожиданным вопросом будущую жертву. Девочка сразу не нашла, что ответить. Обычно она приставала к посетителям, а тут странный вопрос от какой-то неизвестной в ее сторону. Вроде и не обижают, но намек несколько унижающий. Да что ты знаешь, малявка! Это почти точная копия настоящих гоночных машин. Противнице пришлось защищаться. Копия. Тебе не кажется, что остальные слова, следующие за этим, уже значения не имеют. Обычная детская игрушка. Криво усмехнувшись, я посмотрела ей в глаза. Да ты! И на нем ничего не сможешь. Угадывать цифры в лото — это не то же самое, что водить машины. Откуда тебе что-то знать о настоящих автомобилях?» Начала злиться противница. «На этом тренажере могут развлекаться даже детишки младшего возраста. Его сюда именно для этого и поставили». Оторвав взгляд от ее лица, как бы случайно посмотрела на капсулу рядом. «Давай на спор, кто первый у финиша». Но я просто так не играю. Мне один знакомый дядя не разрешает. Говорит, что детей обижать стыдно. Тысяч двести, триста на карточке найдется? И сразу предупреждаю, я профи. Вот сейчас и посмотрим, кто тут профи. С превосходством глядя на меня и предвкушая унижение самозванки, мгновенно успокоилась девочка. На триста тысяч идет. Идет, кивнула я. Меня зовут Синта Крой. Двигаем на кассу. ойла Кинто. Представилась девочка. Попрощайся со своими денежками». Мы вместе сбегали к ближайшей кассе, зарегистрировали пари и перечислили деньги на счет заведения. Вернувшись, заняли кабины. Когда автомат получил подтверждение готовности, гонка началась. Для соперницы заезд закончился практически мгновенно. От малявки такой прыти она точно не ожидала. Я, отстав на мгновение, лишь слегка подтолкнула сбоку чужую виртуальную машину, И та сразу, став на два колеса, врезалась в ограждение. Доезжать до финиша было даже не обязательно. Режим гонок стоял на выживание. «Так нечестно!» — почти шипела Ойла. Нервно выскочила из своей капсулы и, сжав кулаки, уперлась в меня взглядом. «Я что-то нарушила в правилах этой игрушки?» Спокойно взглянула в ее глаза, не показав даже тени насмешки на своем лице. «Нет!» — сразу сбилась та. «Игру ты выиграла без нарушения правил, но я не ожидала». «Да кто же в этом виноват?» Философски отозвалась я, пожимая плечами. «Можем повторить в обычных гонках на класс вождения. Так уж и быть, на этот раз бесплатно, а то я ведь выпотрошу твою карточку». «Считаешь, ты и в этот раз победишь?» Уже несколько неуверенно, но с тем же вызовом проворчал Уэйла. Отец как-то говорил, что настоящие гонщики во время работы не поддаются эмоциям а девочка, стоящая напротив, казалась спокойной, как скала. В общем, за бесплатно соперница не согласилась. Пришлось еще раз сходить к кассе. Устроившись опять в капсулах, начали гонку. Водила машина девчонка отлично для своего возраста. Да и тренажер хорош, позволял чувствовать все основные моменты гонки, конечно, кроме ускорения. Ой, или просто не повезло натолкнуться на меня. С моей скоростью, координацией движений и некоторым предвидением шансов у девочки не было. Я не стала оставлять чужую машину далеко позади, опередив в виртуальной гонке всего на пару корпусов. Переживу и без выигрышного рекорда игрового автомата. Окончательно унижать девочку не стоило, ведь та старалась как могла. Выбралась из капсула она мокрая от пота, уставшая от психологического напряжения и работы ног и рук. «Ты ведь могла ехать быстрее. Я видела запас до края дороги при поворотах. Посмотрела она на меня, опять спокойно сидевшую на краю капсулы. «Могла». Спокойно кивнула я. «Но «Ну, ты тоже неплохо будешь водить настоящие машины. Зачем обижать, возможную перспективную гонщицу? Профессионалу в каком-то деле не стоит выпячивать собственные достоинства перед соперником. Не все же этим занимаются на таком уровне. Другие люди могут знать лучше что-то недоступное ему». «Да я и не выпячивала никогда. Просто скучно тут». А если кого-то разозлить, то гоняться становится интереснее. Задумчиво глядя на меня, пояснила та. Ты где так научилась? Я с детства у отца на тренажерах сидела, а тут вдруг приходит малявка, и я и с треском проигрываю две гонки. Ты развивала навыки тут и тут. Ткнула ей пальцем в руку и ногу. А нужно вот здесь. Постучала я себя по лбу. Где это мучит? Тут же зацепилась за слова Ойла. Да где угодно. Неопределенно отмахнулась я. Например, мне удобнее тренироваться дома. Ойлу озвученная тема заинтересовала, и пришлось ей коротко, почти на пальцах, объяснять методику простейшего развития сознания. Нечто подобное в инфосети мне встречалось, и я даже по памяти скинула сопернице на телефон ссылку. Вообще нормальная девчонка это Ойла оказалась, но слишком большая любительница машин. Почему-то показалось, больше она к посетителям приставать не станет. Появился пример для подражания. Боюсь, кому-то это дорого обойдется, и скоро придется с ней позаниматься мысленным контролем. В инфосети особо интересные моменты слишком мутно описаны. Расстались мы довольны друг другом. По крайней мере, у меня появилась некоторая связь с автопромышленностью. Девочка пробивная, и если что-то попросить сделать, то сделает. Выполнив задание директора, вернулась ко входу. Где располагается студия, я не знала, Любезный охранник, получивший указание от начальства, сопроводил на 21-й этаж небоскреба, где нужное помещение и обнаружилось. Судя по известной мне информации, студия среднего класса. Симон возился с оборудованием, а Туск что-то напевал хриплым голосом за разделительным экраном. Оборудование — дерьмо, но при желании что-то сделать можно. С недовольным видом обернулся Симон, заметив мое отражение в зеркале, закрепленном на стене. Он эту фразу уже не первый раз повторяет. Усмехнулся Том, лениво развалившийся на небольшом диванчике. Музыкальная суета не касалась его никоим образом. «Денег заработаем и купим новую студию», — подбодрила я Симона. «Это радует, но придется искать исполнителя». Хриплый петух за стеклом, — кивнул Симон поэта. «Годится лишь для контроля такта мелодии». «Ищи», — усмехнулась я, хитро поглядывая на электронщика. Ты же в музыкальных кругах вращаешься. Договорились, что исполнителя найдет он. Служба безопасности пропуска выдала, так что мои подчиненные могут находиться в здании в любое время. Казино открыто круглые сутки. Туск пожаловался, что в таких условиях работать тяжело. Точнее, придумывать слова трудно. Обстановка давит. Ему лучше творить дома, а в студию изредка наведываться. «Мелодии нужно заранее давать. Не всегда озарение приходит мгновенно, как в прошлом случае». Договорились обо всем и двинулись домой. Машина Симона у нас перед домом осталась, а Туска потом Марин отвезет на собственной машине. «Госпожа, за нами хвост», — неожиданно сообщил Маринке, внув на стекло заднего вида. «Этого еще не хватало. Кому мы понадобились?» «Я не понимала, зачем кому-то следить за автомобилем». «Я уж точно сейчас никому не нужна. Лики, которые хотели подбросить улики, нет дома. Если бы стремились добраться до меня, то попытались бы это сделать гораздо раньше». Попытки Марина оторваться от преследования оказались неудачными. Чужая машина держалась на расстоянии, но не отставала. «Так, мне это надоело», — недовольно проворчала я. «Тащить неизвестного наблюдателя до самого дома не хотелось. Марин, освобождай место, меняемся». «Остальным хорошо пристегнуться». «Но...» — неуверенно протянул водитель с недоумением, глядя на меня. «Быстро!» — Рявкнула я, переползая через него на место водителя, не дожидаясь, пока тот очнется. Усевшись в водительское кресло и подогнав под себя сиденье и зеркала заднего вида, пробормотала. «Вот тебе и настоящие гонки». Войдя в транс, я стала автомобилем. Железное сердце билось в такт с поршнями. Высокооктановая кровь струилась по венам. Я, машина, понеслась с максимально возможной скоростью, лавируя в вечернем потоке транспорта. Меня, девочку, радовали обалделые лица пассажиров, когда автомобиль на двух колесах бешено проскакивал между рядов. Преследователи немедленно отстали. Минут через пять постоянных обгонов, быстро сменив полосу движения, нырнули в узкий проулок. Выскочив на параллельную магистраль, мы затерялись среди машин. «Зачем тогда вам водитель?» С удивлением на лице взглянул на меня Марин. «Мне до такого уровня, как до неба». «А работать дяде будет?» «Оно мне надо постоянно напрягаться?» После выхода из транса довольная улыбка обосновалась на моем лице. «Удалось хорошо развлечься. Такие ощущения на тренажере не испытаешь. Меняемся. Дальше справишься». Опять быстро поменялись местами с водителем все же не давал покоя вопрос, за кем увязался хвост. Пока ответа не было. Номера машины преследователей отпечатались в зрительной памяти, хотя и далековато они держались. Сразу видно, опыт у людей есть. На глаза старались не попадаться. После прибытия домой пришлось полазить в инфосети по автомобильным базам. На сервере у какого-то хакера за небольшую плату нашла необходимую информацию. Без особой надобности взламывать официальные базы самой и не хотелось. Машина числилась за частным сыскным агентством. Это уже радовало. Те, кто хотел подставить лику, сваливать наблюдения на какую-то официальную частную фирму вряд ли бы стали. Судя по анализу их прошлых действий, они обладали гораздо большими возможностями. С удовольствием размяла мозги, взломав сервер сыскного агентства. К сожалению, заказчика идентифицировать не удалось. В соответствующей графе договора на поиск меня и Тома фигурировал лишь код. Фотки имели отвратительное качество. Даже не поняла, где нас удалось заснять. Это могла быть и стоянка у казино, и лечебница. На всякий случай стерла с сервера всю папку, к нам относящуюся, а под теми же названиями договоров записала видео, стянутое из сети с весьма своеобразным содержанием мужских отношений. Намек любителям подсматривать за другими людьми должен быть понятен. Сделав гадость, с полным удовлетворением отправилась отдыхать. Денек сегодня выдался напряженным. Разговор по телефону. Господин Тимус Ренато, возвращаю предоплату по договору. Детективное агентство вынуждено отказать вам в этой услуге. В чем дело? Я не понимаю. Дело в том, что вы пытаетесь влезть в секреты родственников императора. Связываться со службой безопасности империи не хочется. Нам очень наглядно продемонстрировали, что не стоит заниматься этим делом. Единственное, что могу посоветовать, это обратиться со своими вопросами напрямую к семье Крой. Крой, Крой! Задумчиво бормотал владелец лечебницы для алкоголиков и наркоманов Тимус Рената. Он когда-то встречался с этой фамилией. Наконец вспомнил. Лабораторию больницы привлекали для обследования трупов после аварии несколько лет назад. Полазив по сети, Тимас обнаружил то, что нужно. Девочку звали Синта Крой. На старой фотографии она младше по возрасту, но черты лица не сильно изменились за это время. Разрыв ее отца с дедом в одно время широко обсуждался. «Как же, такой скандал в одном из старых аристократических родов с многочисленными связями с имперским родом». По крайней мере, Тимас теперь действительно знал, куда надо обращаться. После отличного отдыха утро началось с посещения кабинета управляющего. Судя по камерам видеонаблюдения, Том находился на рабочем месте. «Привет!» — есть разговор. Как обычно, вихрем влетев в кабинет и плюхнувшись на кушетку, начала я диалог. «Ох уж эти детки аристократов!» — недовольно покачал головой Том. «Разве вас, учителя, не учили, как правильно разговаривать с подчиненными и служащими?» «Учили, но сегодня некогда и не охота политесса разводить». «Обещаю, в обществе вести себя прилично». «Теперь к делу». Без смущения тарабанила я и перешла к животрепещущему вопросу, требующему быстрого решения. «Как известно, мы создаем медийную фирму. К сожалению, владельцем фирмы, в силу своего возраста, я быть не могу. Фирму зарегистрируешь на свое имя». Я, скупаю все акции, и становлюсь единственным акционером. Управлять фирмой не смогу, а вот владеть как держатель основного пакета буду. Как тебе такая перспектива? Стать директором компании? Хочешь мне подкинуть дополнительную работу? Насмешливо взглянул на меня Том, но его аура выражала одобрение. Я же не предлагаю вкалывать на арабских условиях. Назначим оклады служащим. Все будут получать доходы, премии и платить налоги. В штате уже есть куча сотрудников. «Директор», «Электрончик», «Поэт», «Скоро певцы появятся». «Надо ввести деятельность конторы в нормальное русло», — пояснила я предложение. «Тогда требую секретаршу», — улыбнулся Том. «Да хоть две», — вернула ему улыбку. «Оплачивать будешь из твоей ставки». «Ладно, буду директором и даже согласен на одну секретаршу, но платит предприятие». Задумчиво, почесав за ухом и соглашаясь, махнул рукой Том. По поводу секретарши, как мне кажется, одной фирмой ты не ограничишься, а я разорваться не смогу. Кстати, на семейный ящик сегодня пришло официальное электронное письмо с просьбой о встрече с главой семьи Крой. Как думаешь, от кого? Да кто его знает, кому папочка может понадобиться. Пожалуй, я плечами. А название лечебницы для алкоголиков «Возрождение» тебе ничего не говорит? Хитро поглядывая на меня, поинтересовался Том. Название ни о чем не говорит. Но, сдается, там лежал поэт. — скривилась я. Вот же попались дотошные врачи. В чудесное исцеление пациента не поверили. — Незачем им с отцом встречаться, — недовольно буркнула я. — Назначай встречу на вторую половину дня. Надо подумать и подготовиться к разговору. Я почему-то так и думал, — улыбнулся Том. — Если у вас все, госпожа, то освободите помещение. Работы много, в том числе и по регистрации фирмы. — Что за жизнь? В собственном доме не дают распоряжаться, еще и гонят из комнат. Тяжело вздыхая, но с ехидной улыбкой я освободила территорию. Подумать перед разговором с врачами нужно очень хорошо. С одной стороны, я не нанималась лечить всяких ненормальных, но с другой стороны, среди них могут попадаться незаурядные личности, а необычные люди могут пригодиться. К тому же можно обзавестись хорошими связями в разных кругах, Придется параллельно заниматься лечением. Хотя есть варианты. Кое-чему можно научить и врачей, но главным акционером лечебной фирмы опять буду я, и это не обсуждается. Где бы найти на все это время? Папочка точно не станет тянуть полгода до 12-летия дочери и устроит меня в школу еще до своего отлета. На его выбор повлиять точно не смогу. А элитные учебные учреждения, насколько мне рассказала Сирена, весьма трепетно относятся к процессу обучения. Придется еще и с учителями договариваться. Как же трудно жить маленькой девочке в этом мире! Нормальную ментальную тренировку довести до конца мне не дали. Стражи на входе сообщили, ко мне гости. Подключившись к камере на воротах, я неожиданно обнаружила под ручку разгуливающих перед ними сирену и ойлу. Рядом стоял большой представительский автомобиль, и парочка телохранителей контролировала подступы к девушкам. Пришлось встречать гостей. У меня на обеих имелись некоторые пока неопределенные планы. «И каким ветром вас занесло к бедной отшельнице?» С неприкрытой иронией встретила их на пороге дома. Но не все же время торчать в казино. Каникулы, занятий нет, делать нечего, скучно. Поболтали, и тут случайно обнаружилось, что у нас есть общая необычное знакомое. Взяли кое-кого в казино за жабры, у них там есть небольшое досье на каждого значимого посетителя заведения, вытянули твой адрес, и вот мы здесь. Весело поглядывая на меня, доложила сирена. «И ты ничего не рассказывала по поводу стрельбы?» Недовольно посмотрела на меня Ойла. «Отшельники никому ничего не рассказывают», усмехнулась я, приглашая эту парочку в дом. Показала им свои хоромы. Никогда не думала, что девушки могут быть такими любопытными. Пришлось быстро переключить гостей на кухонную тему. Точнее, соблазнила их рецептом вкусного пирожного. Совместными усилиями, под моим контролем, процедуру приготовления этой сладости мы победили. «Ничего подобного не ела», — уплетая за обе щеки очередной кусочек, пробормотала сирена, с жадностью посматривая на оставшиеся пирожные. «Все, больше не лезет. Но как же еще хочется?» «Поддерживаю», — простонала Ойла. Попрошу папочку за любые деньги найти повариху, что сможет готовить такую вкуснятину. Но есть у меня большое подозрение, что ему это не удастся сделать. Единственный человек, способный сотворить такое, работает у тебя, Синта. Он же и тебя научил. Затаённым интересом взглянула на меня Ойла. Отшельники свои секреты не выдают. Схитрила я, не отвечая на скрытый вопрос. Вы же сюда не просто поболтать приехали? Ты рассказывала интересные вещи по поводу тренировки сознания. Кивнула Ойла, со вздохом откидываясь на спинку кресла. Полазила в сети по твоим ссылкам. Нудно, муторно и ничего непонятно. Тебя же учили. Что-нибудь покажешь? Покажу. Мученический вздох вырвался у меня. Именно такую причину посещения и предполагала, поэтому и накормила девочек до отвала. Когда активный разум спит, Достучаться до подсознания на порядок проще, а их организмы сейчас активно усваивают аналоги эльфийских сладостей, а это очень непростые штуки. Компоненты подобраны так, чтобы подхлестнуть действие мозга, но в то же время затормозить активное управление сознанием. Довела с трудом передвигающихся девочек до своей комнаты и усадила на кресло перед специальным простейшим тренажером. Там всегда минимальный уровень установлен, чтобы случайно посетившие комнату гости не пугались. Перед девочками на ремешках и резинках висело всего по 5 металлических шариков. Задание проще не бывает попасть пальцем в летающие перед глазами цели. Заторможенным управлением эта задача непростая. Тем более шарики на нитях вертятся и скручиваются между собой. Ничего у девочек сразу не получилось. Специальными командами ввела их в трансовое состояние, что я зря гипноз изучала, и приказала выполнять то же упражнение. Здесь уже сознание не работало, а вот подсознание брало управление на себя. Эта штука гораздо эффективнее обычного разума и с пятью шариками справлялась достаточно легко. Всего полчаса тренировки и запасенная энергия от пирожных как не бывало. Правда, одежду у девочек можно выжимать. Про это я как-то позабыла. У меня таких эффектов давно не наблюдалось. Пришлось отправить их в ванную комнату, а костюмчики — в стиральную машину. Контрастный душ привел сознание гостей в нормальное состояние. «Что это с нами было?» «Я почувствовала себя как во сне», — пробормотала Ойла, переглянувшись сиреной. Девочки уже сидели в креслах, укутанные в несколько большие, чем требовалось по размеру, халаты-лики. Начальная тренировка на координацию и вхождение в поверхностный транс. Пояснила я, протягиваем стакан истонизирующим напитком из своих запасов. Теперь, при желании, вы всегда можете воспользоваться таким состоянием в большинстве критических обстоятельств. «Это как?» — не поняла сирена с удивлением, глядя на меня. «Долго объяснять», — покачала я головой. «Проще показать». «Видели в кино, как тыкают ножом между пальцев в руку, лежащую на столе?» Я протянула руку и взяла со стола нож, лежащий возле фруктов. Положив собственную руку на стол и растопырив пальцы, я со скоростью пулемета стала тыкать ножиком между ними. «Это что, и я так теперь могу?» С недоверием пробормотала Ойла с некоторым ужасом, смотря на мелькающий в моих руках нож. «Чуть медленнее, но сможешь?» «Думаешь, почему возле вас летали пять шариков?» усмехнулась я, плавно перекинув ей ножик. Запрограммированное подсознание сработало как надо. Ойла, не раздумывая, поймала нож. После нескольких попыток принудительно включить транс, ей это удалось, и трюк без проблем был повторен на чуть меньшей скорости. Глаза девочки загорелись восторгом. «Главное, не думай, а лишь приказывай организму. Все равно подсознание всем рулит, а оно теперь знает, как попасть или не попасть в какой-то объект», — подбодрила ее. Скоро аналогичную попытку предприняла и сирена. Эффект оказался чуть слабее, чем у ойлы, Сказался недостаток физических тренировок, но и у нее скорость движения чуть ли не вдвое превышала обычную. «Фантастика!» — с недоверием, глядя на нож в своих руках, пробормотала сирена. «Покажу папочке, тот слетит со стула!» «Это лишь начало?» — вопросительно посмотрела на меня Ойла. Она тренировалась под управлением специалистов гораздо серьезнее и точно знала, раз что-то получилось на первой же тренировке, то при желании можно добиться гораздо больших успехов. Полученные навыки уже завораживали. «К сожалению, да», — кивнула я. «Чтобы достичь управления подсознанием, а не только его включение, нужны гораздо более долговременные упражнения». А... Я так понимаю, ты не против с нами позаниматься?» Затаенной надеждой поинтересовалась Ойла. «Куда я от вас денусь?» Вздохнула я, заметив радость и облегчение в глазах девочки. Несмотря на собственную некоторую занятость, с подружками заниматься придется. Их связи в аристократическом мире мне очень пригодятся. Вернув выстиранную одежду и договорившись о следующей встрече, я проводила их до машины. Прямо сегодня день свиданий какой-то. Скоро намечался приезд врача из лечебницы. Очередной гость не заставил себя долго ждать. Охрану Том предупредил, так что доктора сразу пропустили. У порога дома его встретил управляющий и привел в свой кабинет. За хозяйским столом в удобном кресле уже сидела я. Том, недовольно зыркнув в сторону занятого места, придвинул простое кресло для гостя и устроился в таком же. «Я бы хотел поговорить с вашим отцом или с кем-нибудь постарше», взглянул на меня, судя по переданной визитной карточке, Тимус Рената, совладелец лечебницы Возрождения. «С этим не задача. «Никого нет дома. Хозяйничаю здесь пока я. Синта Крой, к вашим услугам». С интересом рассматривая доктора и покачиваясь на удобном кресле, представилась я. «Себе, что ли, завести такую качалку? Удобно же?» «Тогда хотелось бы поговорить наедине с этим господином». Гость кивнул на Тома. «И зачем вам понадобился управляющий поместьем? Все равно он решает лишь технические вопросы по дому. Продолжаю играть роль маленькой хозяйки». Итак, понятно, меня как врача гость не воспринимает. Хм. Странно. Несколько удивился гость. Во дворе он не представился. Я думал, это личный врач вашей семьи. Том Тамаса, управляющий домом семьи Крой, с любопытством следя за разговором, представился Том. Мне хотелось бы разогнать туман в деле мгновенного излечения одного нашего пациента. Но теперь даже не знаю, с чего начать. Неуверенно переводя взгляд то на меня, то на Тома, начал доктор. Заранее построенный план разговора полетел ко всем чертям. Я его вылечила. Чтобы не тянуть бессмысленный разговор дальше, сообщила напрямую гостю. как...» «Вылечила?» — пробормотал сбитый с толку доктор. «Ох, легко!» — протянул, усмехнувшись Том. У девочки масса скрытых достоинств. «Но это же... невозможно!» — удивился доктор. «Обычное чудесное исцеление». «Вы в чудеса не верите?» Наивно хлопая глазами, поинтересовалась у озадаченного собеседника. «В чудеса я верю», — невнятно пробормотал окончательно потерявшийся гость. Но чтобы обычная девочка за сеанс поднимала на ноги неизлечимых современной медициной больных, это уж совсем из области нереального, фантастичного, даже затрудняясь выбрать понятие этому факту. «Здесь вы сильно ошибаетесь, дорогой Томас Рената. «Госпожа Синта у нас очень необычная девочка», — продолжал иронизировать Том. «Я, даже знаю ее некоторое время, представить себе не могу, насколько необычная». «А на что?» «Экстрасенс?» — удивленно выдохнул доктор. «Можно считать и так», — кивнул Том. «Раз она от вас собственные действия не скрыла, то могу официально подтвердить. Тузка Сайпора лечила она, причем на моих глазах «Мне странно это говорить», — посмотрел на меня немного пришедший в себя гость. «Не могли бы вы провести лечение и других безнадежных больных из стационара?» «Скажем так, лавры великого исцелителя или чудотворца меня не прельщают», — покачала я головой. «Но, в принципе, вы не отрицаете такой возможности», — уцепился за смысл ответа доктор. «В логике ему не откажешь». «Я похожа на богиню жизни». Кривая усмешка проскользнула по лицу. Вспомнился разговор с одной представительницей божественной верхушки. «Всех вылечить не смогу, но есть некоторые методики воздействия на психику, позволяющие помочь большинству пациентам по вашему направлению». «Хм...» — это говорит маленькая девочка. «Что-то тут не сходится!» — буркнул доктор, опять уперев взгляд мне в глаза. «Маленькая, маленькая...» От этого, как говорится, не убежишь. Это не значит, что я такая же тупая, как и остальные дети такого возраста. Не отвела я взгляда. Некоторое время доктор пытался своими вопросами прояснить ситуацию. Но мои, в принципе, правдивые ответы его еще больше запутывали. В конце концов, я согласилась лечить пациентов, выдвинув соответствующие условия. Клиника доктора должна переехать к нам по соседству, продав помещение на окраине города. Подходящие поместья в округе продавались свободно. Цены здесь не очень высокие, поскольку располагались участки в часе езды от столицы. Строение, лечебницы и городская земля с лихвой окупят затраты на покупку дома здесь. И даже останется куча денег на дорогое медицинское оборудование. Не буду же я каждый день после школы нестись на другой конец города в их заброшенную больницу, да и имидж там уже сформировался определенный. Следующим условием я выдвинула владение решающим пакетом акций совместного предприятия. Ну и последним стало мое инкогнито. Никто не должен знать, что лечит пациентов девочка-подросток. Это было и в интересах самих врачей. Принимать больных можно в гриме сгорбленной старухи-экстрасенса. Психологически это вызовет большее доверие. Вспыхнувшие радостью глаза гостя красноречиво дали понять, что все условия приняты. Оставив Тома решать с доктором бумажные вопросы, я удалилась в свою комнату. Разговор в кабинете управляющего. «Она всегда такая?» — кивнув на закрывшуюся дверь, спросила управляющего Тимос. «Поведение собеседницы не подходило ни под один стандартный психотип». «Нет», — задумчиво покачал головой Том. «Она сегодня в хорошем настроении». С маленькой хозяйкой знаком не так давно, но уже бывали моменты, когда спорить с ней не решился бы ни за какие сокровища мира. Знаете ли, мертвецам сокровища ни к чему. Я что-то такое тоже почувствовал. Пару раз показалось, через ее зрачки на меня смотрят дуло автоматов. «Своеобразная девочка». «Девушка». Соглашаясь, задумчиво кивнул Тимос. «Не переживайте, все, что она говорит, непременно сделает». Вы для нее не первый проект. Те, про которые мне известно, обещают принести хорошую прибыль. Но что у нее еще в запасе знает лишь проведение. Один наш общий знакомый поэт назвал ее Фей. Лучше пусть будет доброй Фей. Дальше начались обсуждения финансовых вопросов, и я отключилась от системы видеонаблюдения. Однажды в его мире Мак потерял контроль над окружением. Только нечувствительность к магии и уникальная боевая подготовка тогда спасли его от смерти. До того уровня мне еще идти, как до солнца. Так что постоянное ненавязчивое слежение за окружающими просто необходимо. Хорошо, хоть вечером никто не заявился. Саморазвивающиеся тренировки нужно проводить постоянно. Лучше постоянно сокращать путь до солнца. Глядишь, через некоторое время окажется, что пришла.